Глава 58. Соблазн. Шел первый час промозглой сентябрьской ночью, гнусный и беспокойный, какая в городе Ленина, может быть, только на песках. Вася сидел в засаде и ждал, когда на марины придет убийца Клюев по прозвищу Фистула. Возможно, не один, а с дружками. Информатор клялся и божился, что Клюев снова заявится. На другой стороне улицы затаился Рянген. Во дворе за сараями тихарился берг. Пески. Не спали. Тускло светили фонари, ходили люди, редкие, как собаки, и резкие, как понос. К хорошему с ними столкнуться горе, и с войскому радости мало. Звучали пьяные голоса и звон гитары из раскрытого окна. Собираясь в засаду, Вася сдал вооруженную Маудер образца 1914 года и получил свой верный наган. Раньше, когда не было выбора, он ругал револьвер. А, постреляв из Маузера в тире, уверился, что маленький пистолет хорош только для скрытого ношения. На уличную перестрелку с бандитами лучше взять надежную пушку, которая не заклинит, которая привычно сидит в руке, да и со взведенного курка бьет неплохо. Разница с пистолетом в один патрон была несущественная. Начальник седьмой бригады Иван Васильевич Будунов только наганом и пользовался, да и все Будуновские вместе с ним. Тянулось время, в душе было горько. Однако по по-новому было лучше, что он сидит один, как ворон, и никто не дышит ему в затылок. Или дышит, смотря как понимать. Сегодня за обедом повстречался Миша Самин. Перекинулись пары слов. Миша рассеянно поведал, что почти добрался до наводчиков с товарной станции Финляндской железной дороги, Владимира Федоровича Гроса и Генгрета Генриховны Гросс. По его мнению, они были ключевыми фигурами в Арселе Крудунов. Лагазин знал только мужиков, которые привозили ему на подводах товар. О диспетчерши он слышал краем уха и уверял экономического опера, что о заказчиках с предприятия не знает ничего. Они были таинственными фигурами, представляющими возможную опасность для болтливого продавца. Самин разговаривал его, и теперь поделился с доверенным товарищем, что как-нибудь навестит их по месту работы. Вызывать управление рано, чтобы не спугнуть, а посмотреть на фигурантов пора. В таком деликатном предприятии, как распутывание большой паутины, надо действовать осторожно, чтобы не порвать тонкую нить. Но дело движется. Никто не уйдет от справедливого возмездия советского правосудия. Вася покивал и с пониманием посмеялся в столовой. А потом вернулся в свой кабинет и впал в глубокую задумчивость. Не было выхода, совершенно не было выхода. Сейчас, укутанной ночной тенью, он перебирал в голове расклады один другого хуже. Вот, следователь возбуждает уголовное дело. Организованную преступную группу вяжут, Зимушкин получает срок, Васю исключают из комсомола и увольняют из органов при отсутствии доказательств соучастия в хищениях социалистической собственности. А если докажут, что знал и скрывал, посадят безо всякой жалости. Имущество конфискуют. Виолетта бросает его и перебирается из шикарной квартиры в студенческое общежитие. Он сам объясняет Зимушкину перспективы и предлагает оформить явку с повинной. Зимушкин получает срок, имущество конфискуют, Вася получает поволочку по комсомольской линии, утрачивает доверие товарищей и переводится в РУВД с клеймом морвача и терпила». Виолетта бросает его как предателя, посадившего отца, и переезжает в студенческое общежитие. Блеснула потрясающая идея кокнуть Саймина. Но как изъять из сейф оперативное дело с показаниями Лагазина и всем прочим, что накопал Миша? Да и коллеги наверняка в курсе. Завалить всю пятую бригаду Васи не был готов по моральным политическим соображениям. Это сильно ослабило бы ленинградский уголовный розыск. Не грохнуть ли Лагазин? А тот уже сдал всех, кого знал, и теперь настал черед супругов гроз давать показания и сливать всю верхушку. А кто они, эти Гроз? Известно, где они работают. А где они живут? Как добираются на работу? Каким маршрутом? Если знаешь пути и приметы, можно выбрать место для засады. Средний рост, клетчатая кепка, хромает на левую ногу. Вася узнал фистулы без колебаний, вытащил ноган и взвел курок. Он зашел бандиту со спины и поднял револьвер на уровень глаз. «Клюев, стоять! Уголовный розыск!» — рявкнул он. «Руки с карманов! Стрелять буду!» «Не стреляй, начальник!» — поразительно пискнул тот. Если бы Крюев сначала не поднял руки и только потом обернулся, Вася без колебаний нажал бы на спусковой крючок. Снова, после Вяземской лавры, ему захотелось убить человека».